10 июля 1996 года. Северный Афганистан. Керизы. Араб оглушенно пошевелился. Внизу под ним было что-то мягкое. «Слезь с меня, черт!» Мягко задергалось, Что-то пихнуло араба в бок. «Иван, ты!» «Да я, я! срезь говорю!» После ослепительного афганского дня... Мрак пещеры, разбавляемый только лучами света, пробивающимися сквозь колодец, в который они упали, действовал угнетающе. Грохот перестрелки наверху был почти не слышен. — Что это? — Командир, да следствия с меня! Ощупав стены, араб нашел путь, ведущий непонятно куда. Полез туда, в мрачную тишину, и пальцы, ощупывавшие пол пещеры, натолкнулись на что-то холодное. Араб не сразу понял, что это обычная вода. «Черт! Что это?» «Обезь его знаю. Ты цел?» «Да вроде. Нога вот только. Что нога?» «Подвихнул, кажется. Только этого не хватало. Подвихнул или сломал?» В голосе араба впервые мелькнули истерические нотки. Впервые за все время их похода он был на грани срыва. «Если один из них сломал ногу, точно не выйти. Да подвихнул, подвихнул!» В полутьме что-то зашевелилось, тусклый свет фонарика метнулся по стенам, потом ушел куда-то вниз. Если бы сломал, почувствовал бы, твою мать, что? Да упал башкой прямо на камень, черт! Раб справился с паникой, начипал свой фонарь, включил его. Тонкий лучик заметался по стенам, уперся куда-то в темную, не имеющую конца даль. Куда мы попали? Знать бы! Вот уж точно. — Вы целы там, командир? Да целый, целый — Да целы, целы! — досадливо крикнул Иван. — Командир где? — Да тоточки! Куда он денется? И тут раб вспомнил. Вспомнил, что рассказывал немой про Афганистан. Ему и здесь довелось побывать. Киризы. Киризы были жизнью афганского народа. Керизы, как ничто другое, выражали его сущность, упорство, терпение, непокорность, коварство. В сельской местности керизы означали жизнь. Обычно сначала строили керизы, а потом в подходящем месте рядом ставили кишлак. Две трети земледелия в Афганистане держалось на керизах. Кериз — это лаз в земле, идущий из гор вниз, по нему течет вода, чаще всего тонким ручейком. В некоторых местах киризы идут на десятки и даже сотни километров. Карт подземной системы Афганистана нет ни у кого. Взорвать кириз практически невозможно. Его можно временно засыпать, но все равно его откопают и восстановят. В киризах водятся змеи и скорпионы. Передвигаться там надо очень осторожно. Там же скрываются отряды боевиков свободно перемещаясь и внезапно нападая на тех, кто находится на земле. Системы киаризов строятся веками. Используется при этом лишь киркан, нож да голые руки. Нередко бывает так, что киариз, и отцом, заканчивают сын. Мастера киаризники — самые уважаемые люди в общинах. Воды киариз давал немного, но опиумный мак — культура более чем неприхотливая — Для него этой воды хватало? — Это керизы. Что? — не понял Иван. — Киризы. Араб подполз поближе к провалу, оказавшемуся лазом под подземную систему. — Бес, бери, брата, и давайте вниз. Иван, освободи место. — Осторожнее, здесь могут быть змеи. Первым рухнул в рис, брат. Шумно приземлился, сориентировался мгновенно, отполз в темноту. На освободившееся место красиво покошачий приземлился бес. «Что за дьявольщина?» — спросил, конечно же, бес. «Командир, где мы?» «Мы в Каризах. Арабу было не до разговоров. Он прикидывал, насколько хватит фонариков. «Они идут с горы вниз. Так мы сможем уйти. Выйдем либо в кишлаке, либо в зеленке. За мной, тихо!» «Стоять! Стоять, сержант!» феттер первым углядел провал в земле. Каризы, Конечно же, каризы, Вот куда они делись!» Противно свистнула пуля. Бригадир только досадливо поморщился. «Там внизу, куда опаснее!» Британцы боролись с керизами как могли. Собственно говоря, тактика борьбы с подземными укреплениями не сильно отличалась от русской тактики. Русские тоже столкнулись с подземными норами, в которых скрывались повстанцы во время длительной и кровавой восточной кампании. Пробовали подрывать, да вот только взрыв обрушивал максимум 5 метров укрепленного тоннеля. Использовали газ. Не всегда помогало. Повстанцы научились делать водяные затворы, препятствующие распространению газа по тоннелям. А керизы взрывать и вовсе было чревато. Оставшись без воды, С погубленными полями афганцы брали за оружие, потому что делать было больше нечего. Чтобы эффективно чистить подземные норы, оставалось только одно средство. Кому-то приходилось напяливать резиновый костюм аквалангиста, брать фонарик, пистолет, иногда дыхательную систему и гранаты со следуточивым газом, идти вниз. Короткий автомат, а чаще пистолет. Специально изготовлены для таких случаев гранаты с уменьшенным зарядом. А если нет ничего этого, только пистолет, нож и дьявольское умение предвидеть и предчувствовать, больше никак. Монро принять командование. Томбс, Стоун, Маккенни, за мной. Если кто-то думает, что бригадир оставил свой отряд наверху, а сам спрятался под землю от пуль, он ошибается. И для того, чтобы понять всю глубину этой ошибки, нужно хотя раз самому побывать в коризах. Бригадир брал на себя самую опасную часть задания. Он и те, кого он выбрал, уходили в неизвестность в темноту. Фонарь в зубы так делать нельзя. Не мой, сколько раз предупреждал. В темное время нельзя держать фонарь перед собой. Тем более зажимать его в зубах. Если в тебя будут стрелять, то противник положит пули именно по источнику света. Но здесь в тесноте Киариза свободных рук для фонаря нет. В одной руке нож против змей и для ощупывания того, что перед тобой. В левой пистолет. Он здесь менее ценен, но все же нужен. Винтовка, груз, волочаться за тобой на ревне. Места нет. Иногда тоннель таков, что невысокому человеку можно идти, не пригибаясь. Иногда он низок, как лаз для собаки в двери. Но всегда он темен, холоден, сыр и узок, как красинная нора. Низкий потолок в некоторых местах подбирает толстые чурбаки. Это при том, что дерево в Афганистане буквально на вес золота. В некоторых он держится сам. Скальная порода. Под ногами... Точнее, под коленями сочится ледяная вода. лас сырой и промозглый, но иного пути нет. Афганцы, каризники умные люди. В земной тверди есть слабые места, есть и пещеры, есть и промойны в грунте. Каким-то сверхъестественным чутьем они выискивают такие места и соединяют их, получая каризы. Поэтому лаз извилист и разной высоты. Злобное шипение раздалось из темноты. Рапа остановился резко, так что идущий следом брат буквально ткнулся в него носом сзади. Повел фонарем, высвечивая стены, и... Змея атаковала. Атаковала на свет фонаря. Как только увидела свет, так и атаковала. Это была гюрза, змеиный спецназ. Одна из самых злобных рептилий в мире. Гюрза атакует сразу, даже если есть возможность уйти что то серое упругое ударилось в камень совсем рядом с его рукой только спецназовская вывочка позволила арабу среагировать Отдернув руку с линии атаки он выстрелил из пистолета раз другой третий стрелял пока не пустел магазин удушливый резкий запах сгоревшего пороха заполнил кериз. грохот выстрела больно ударил по ушам теперь все кто есть в киза знают что они здесь, что они идут. Но другого выхода нет. На повторную атаку змее нужно несколько секунд. Хорошо, что не автомат, иначе рикошетами с такого расстояния покрошило бы всех. Продышавшись и прокашлявшись, араб посвятил на то место, куда стрелял. Ничего. Лишь ошметки змеиного мяса и черная блестящая кровь на камнях. Араб, норма. Двигаемся вперед. Подрагивающими руками араб вставил новый магазин в пистолет. «Передай дальше, пусть без ловушку поставит!» «Стоять!» — бригадир проговорил команду шепотом, но услышали все. Замерли черные тени в непроглядном мраке. «Выстрелы! Да ничто, охренели!» «И вправду ведь выстрелы!» «Сэр, тихо!» — вкладывая в голос максимум ярости, — проговорил Феттер-Лейн. Где? Не поймешь, звук в таких местах очень обманчив. — Интересно, они и правильно идут? — Коризы ведь система сложная, ветвящаяся. Это русским все равно куда идти, лишь бы подальше от места боя. А вот им надо пройти точно по следу русских. — Ти какого черта они стреляют? Здесь ширина Киариза позволяла, поэтому бригадир полез в карман и достал большой черный цилиндр, зажал его в левой руке, затем молча пополз дальше. Влево или вправо? Им надо уходить, подальше от места боя, как можно дальше. Забиться в нору, как крысан, дождаться вертолетов эвакуации. Но как понять, куда ведет Киариза? Под землей невозможно ориентироваться. Можно лишь сворачивать по системе. Если прошлый раз свернул вправо, значит, сейчас надо влево. И идти, и идти по этой подземной тропе в никуда. Может быть, она выведет их прямиком к водам Стикса, и им нечем будет заплатить хорону за перевоз. Внезапно раб почувствовал, что впереди кто-то есть. Не увидел, а именно почувствовал. Дальнейшие его действия были на инстинкте, Упав прямо в ледяной ручейок, струящийся по полу, он открыл огонь из пистолета, сам не зная в кого. Феттерлейн сместился влево, тоже на инстинкте. В темноте Керри инстинкты важны, как нигде. «Ты не видишь, не слышишь, ты чувствуешь». За спиной кто-то упал на пол, сдавленно выругался. «Где стреляют? Черт! Где стреляют?» В темноте, где-то впереди, оглушительно застучал пулемет. Стет, произнес уже в голос араб и даже испугался. «В херизах нельзя говорить. Тот, кто впереди, сразу выстрелил на голос». Но впереди уже никого не было, живых. Только вода вдруг превратилась во что-то кисловатое и потеплела. Получилось так, что несколько афганцев вышли на них, И, как на зло для афганцев и на удачу для русских, этот участок Киариза оказался прямым, как стрела. Прежде чем афганцы успели опомниться, их скосил огонь араба и длинная пулеметная очередь, вовремя сообразившего, что делать, беса. Они так и легли восьмером, друг за другом. Не доверяя, за поворотом мог быть кто-то еще, араб достал РГД, выдернул чеку, с пистолетом наготове пошел вперед. Когда достиг намеченной им самим точки, размахнулся, бросил гранату вперед, снова упал. Громыхнуло. острые как бритва осколки прошелестели по стенам. Ничего. тара поднял голову, включил фонарик и столкнулся с полным безумной муки взглядом умирающего афганца, первого из тех, кого они попластовали в этом проклятом керизе. Он не мог подняться, но он был еще жив. И он смотрел на араба, а араб смотрел на него. И тут Сашку вывернуло. Тяжело, мутно, одной желчью. Он стоял на коленях, его буквально трясло, выворачивая наизнанку. Никогда до этого с ним такого не было. Ни в учебке, никогда. Да и не могло быть. Ведь когда ты стреляешь, это выглядит, словно какая-то игра. Автомат трепещет в руках... И фигурки вдали падают, одна за другой. Азартная игра, не более. Здесь же это была уже не игра. Командир без первым понял состояние раба. Давай в середину колонны отдохни. Наскоро обскали афганцев. Нашли один неповрежденный туристический фонарь, питающийся керосином. Три фляжки с керосином. Все забрали. Заминировали тела. Использовав две гранаты, гранат мало, а у этих не было. Потом пошли дальше. Фетерляйн остановился резко, так что идущий за ним Томбс ткнулся в него. Впереди что-то было. Он этого не видел, но впереди точно что-то было. Томбс коснулся плеча командира. Тот поймал его руку, пальцем по тыльной стороне ладони остучал приказ «Ждать здесь». Они здесь были не первый раз и могли использовать такую форму общения. Томпс все понял, достал веревку, привязал к поясу командира. Если он нарвется, те, кто останется позади, смогут его вытащить. По веревке можно также бесшумно подавать сигналы. Потом Феттер осторожно двинулся вперед. Через несколько метров он понял, что привлекло его внимание. Запах! Запах крови и опорожненных кишечников. Обычный запах смерти. Через пару десятков метров он наткнулся на первое тело. Вовремя увидел что-то на полу Киариза и остановился. Обыскивать не стал. Могло быть заминировано. И фонарик, чтобы осмотреться, тоже не рискнул включить. Не исключено, что тот, кто это сделал, оставил арьергард. И враг только и ждет вспышки света, чтобы открыть огонь. И тут... Он не понял, что произошло. Показалось, что какая-то волна проходилась по земле, что-то накатило и в раз отступило. Ни грохота, ничего. Просто наверху что-то произошло. Бесовщина какая-то. Он нащупал веревку, дернул три раза, условный сигнал ко мне. Томбс! и остальные через минуту появились. Они шли быстро, зная, что по этому пути прошел командир, и путь безопасен. Фетерлейн поймал руку Томса, нарисовал знак вопроса «Что происходит?». Томс стукнул в ответ командира пальцем по ладони один раз «Не знаю». «Ты прям бесовщина!» Ядерное взрывное устройство взорвалось, как это и было, задумано британцами на высоте примерно в триста метров над земной поверхностью. Очищающее ядерное пламя лизнуло раскаленный языком горы, превращая в пепел всех, кто там воевал, и правых, и виноватых, и своих, и чужих. Но ракета, потерявшая управление, взорвалась не совсем там, куда ее послали. Она отклонилась от траектории и взорвалась дальше, Горные хребты приняли на себя часть удара, ослабив его. Но все равно удар был силен. Те, кто находился в этот момент на земле, погибли. Те же, кто находился в пещерах, в керизах, прикрытые толщей каменной земли, не пострадали. Они даже не поняли сразу, что происходит. — За нами идут. Раб вздрогнул. — Откуда ты знаешь? — Знаю. — Бисяра. Дай бог, чтобы чутье твоя тебя на этот раз обманула. Идем дальше. Пройдя пятьдесят метров не больше, они наткнулись на развилку. За ней еще одна ведущая из гор тоннель превращался в поливочную систему, выстроенную поколениями безвестных мастеров. Это были даже не керизы, узкие и низкие, скорее настоящие пещеры причудливой конфигурации перетекающие одна в другую. Только Аллах знал, сколько сил затрачено, чтобы сделать такое. Над ними была зеленка. За нами идут. Минуем проходы, используем всю взрывчатку, какая есть. Готовимся к обороне. 10 июля 1996 года. Пограничная зона. Восьмая особая войсковая группа. Туркестанское региональное командование. Северный ветер. Прошу повторить. Геолог-4. Угроза радиационного заражения местности. Приказываю отходить от границы не менее чем на 20 километров. Повторяю. Приказываю отходить не менее чем на 20 километров. Принял. Отход от границы, удаление двадцать. Балуев заковыристо выругался, совсем в штабе озверели. Ему подумалось, что это учение в обстановке, максимально приближенной к боевой. Еще только угрозы радиационного поражения личного состава не хватало. К возвращаться группе готовится к выдвижению. Группы и в самом деле не готовы к действиям в условиях радиационного заражения местности. У них даже ОЗК не было. При локальных конфликтах ядерное оружие не применяют. Господин полковник, майор Сыдых телефонирует. Там афганец, начальник таможенного поста, просится с нашими. Говорит, ему голову отрубят, если он останется. Начальник таможенного поста на усмотрение майора Седых. — Понял. Через некоторое время два бронетранспортера и бронированная машина прошли мост, возвращаясь на землю Туркестана. Среди серо-желтой пустынной формы, сидевших на броне бойцов русской армии, выделялась черная безрукавка начальника таможенного поста Керима. 10 июля 1996 года. Северный Туркестан. Воздушное пространство. Борт 170-0. Воздушный командный центр 5-й тяжелобомбардировочной эскадры. Господин генерал-полковник, дворец гномов запрашивает данные. Вызов по коду кислород. Черт, не ответить нельзя. «Выводи их сюда, по защищенному каналу». «Еще бы знать, что им ответить!» На экране в штабной каюте самолета высветился большой зал с огромной электронной картой мира на заднем фоне. Человек в форме полковника ВВС с гарнитурой микрофона на голове. «Полковник Чернецкий, оперативный дежурный», — представился он. «Поскольку ваш штаб, господин генерал-полковник, находится ближе всего к эпицентру», Прошу сообщить известную вам информацию о случившемся. Информация необходима для оценки уровня ядерной угрозы. Оценка уровня ядерной угрозы – документ, ежедневно передававшийся из Москвы, тысяча в Генеральный штаб и Адмиралтейство. Это один из основных документов, с которыми должен ознакомиться старший дежурный офицер при заступлении на дежурство. Помимо ежедневной, бывают еще и экстренные сводки, которые, по-видимому, и составляли сейчас. «Господин полковник, вы ведь получаете данные с наших линий?» «Получаем, но нам нужна оценка вашего штаба, господин генерал-полковник». Генерал-полковник Штанников примерно прикинул ситуацию. «Да все равно операция уже рассекречена, про нее не знать разве что ленивый хуже уже не будет». На территории Афганистана проводится операция высокого уровня секретности, кодовое название «Северный ветер». Относится к категории «Особая папка», «Статус активный». Британцы потеряли особо важный груз, он должен находиться в руках нашего агента. Готовилась спасательная операция. На данный момент место нахождения агента и судьба груза нам неизвестны. Мы просчитываем возможность действий на зараженной территории. На этом все. Спасибо, господин генерал-полковник. Изображение на экране снова сменилось с спутниковой карты зоны поражения, передаваемой в реальном времени. Лондон, посольство Российской империи при дворе Ее Величества Елизаветы Английской. Чрезвычайному и полномочному послу Российской империи его высокопревосходительству князю Горчакову М.В. Срочно, лично в руки. Дипломатическим шифром совершенно секретно. Настоятельно прошу вас сегодня же истребовать срочную аудиенцию Ее Величества или премьер-министра Ее Величества и, сославшись на особо важные и не отлагательств мое поручение, дословно передать следующее. 10 июля сего года британскими вооруженными силами был нанесен ядерный удар по малонаселенному району Афганистана, находящемуся примерно в 100 километрах от афгано-русской границы. В ответ на срочный запрос по линии Министерства обороны НАМ было объявлено проведение в этом районе наземных испытаний ядерного оружия. Более того, ВВС Великобритании и в настоящее время производят угрожающие маневры в непосредственной близости от нашей границы. Мы расцениваем, данную акцию, совершенную без должного предупреждения и в непосредственной близости от наших границ, как грубое посягательство на наши суверенные права, нарушение международных договоренностей, в том числе Вашингтонской конвенции 1976 года об ограничении испытаний оружия массового поражения. Мы предупреждаем о том, что в ответ на продолжающиеся агрессивные действия Со стороны Великобритании будем вынуждены предпринять ответные действия, в том числе военного характера. При наличии ответа прошу передать его мне дословно и без отлагательства. Александр, 10.07.1996 года 10 июля 1996 года. Северный Афганистан. Пещеры. Рвануло, когда они отошли метров на сорок. Хотя, может, и на 10, а, возможно, и на 100 Тут, в подземельях, сложно определить расстояние. Но взрыв был отчетливо слышен. За ними действительно шли... В этом уже не оставалось никаких сомнений. Можно уходить дальше, и надо уходить дальше в неизвестность, а можно принять бой. Бригадир Фетер-Руляйн с трудом пришел в себя, сидя у керизной стены и хватая воздух ртом, как вытащена на берег рыба. — Проглядели твою мать! — Томс, Сноун! — позвал он. Да не было, и Кариза впереди тоже не было. И дышать тоже было, нечем. Томс, сной, сэр, Маккенни, я, сэр, черт, помоги, помоги. Сейчас, сэр, сейчас, у, черт. Ты как? Цел, сэр, только оглушила вы? — Кажется цел. Феттер не в самом деле был цел. Они шли двумя парами, с удалением потому что в одиночку по каризам ходить нельзя. Первые двое должны принять на себя удар, продержаться до подхода второй пары. Они же должны разминировать путь движения. Вот тебе и разминировали. Откапывая голыми руками завал, и ножи и саперные лопатки они использовать опасались, минут через пять нашли Томпса, еще через пять минут снова и оба мертвы. злая. Душаща изнутри волна затапливала бригадира. Кто был, тот поймет, что это такое. А кто не был, тому никакими словами не рассказать. — Маккенни? — Да, сэр. — Ружье у тебя, сэр? — Возьмешь мой автомат. Голосом нетерпящим возражений приказал Феттерлейн. Ружье у Маккенни впрямь было знатное. Он всегда таскал его с собой. Даже не ружье, а обрез. Пятизарядный врез североамериканского помбового Стивенсона утиного десятого калибра. В одном патроне такого калибра 54 дробины, а не 28, как в 12-м магнуме. Более того, на дульном срезе у этого ружья специальная насадка, называемая утконос. Она рассеивает дробь по фронту. На Кении отбарабанил три года в Индии. Там у всех ребят, кому доводилось по долгу службы, лазать в джунгли, где видимость ограничиваться на уровне вытянутой руки, а потревоженный тигр опаснее любого террориста, имелись подобные штуковины. Их носили за спиной, там, где когда-то у лучников был колчан со стрелами, в дополнение к основному оружию. В Афганистане Маккенни носил такое по привычке, и вот, пригодилось. «Заряжено, сэр! Я знаю! Осторожно пошли!» — А, Томс, и похороним потом. Сначала разберемся с теми, кто это сделал. Шаг за шагом. Прибор ночного видения не видно ничего, поэтому к черту все, как в старые добрые времена, только твои глаза и уши. Ты и у противника тоже. А еще палец на спусковом крючке и ружье, готовое изрыгнуть, свинцовый град, выкашивающий все живое». Ослепительно ярко полыхнула вспышка сигналки. Ружье в руках дернулось, четко лязнул затвор, досылая в патронник еще 54 грамма смерти и еще рывок. На ружье полицейский спусковой механизм. Можно передергивать затвор, не отпуская курок, и ружье будет стрелять в максимально возможном темпе. Что-то ударило в грудь, едва не с ног. Ослепительная волна боли лавой залила мозг, Плевать, бронежилет, потом придешь в себя только успеть, только вымести свинцом из коридора эту мразь за Томпсона, за Сновый, за всех остальных. Сзади непонятно куда замолотил из автомата Маккенни. Обошли твари, плевать, все равно мы лучшие, все равно нас не взять, все равно. Бригадир британской армии Руляйн ошибся. Бронежирет не спас его. Очередь из русского автомата «Волк» с близкого расстояния Шеффилдская сталь не выдержала. По крайней мере, два из пяти полученных им ранений были по медицинским меркам смертельными. Но он умер не сразу. Он успел выпустить все шесть зарядов из обреза десятого калибра, и только тогда рухнул замертво. И картечь тоже нашла свои цели. Чуть подольше прожил Маккенни. В очереди из автомата он успел срезать одного из русских, прежде чем получил пулю в голову сам. Так умирали герои. 10 июля 1996 года. Где-то над Тихим океаном борт самолета ДС-10 компании Сатлайт systems. О, детка, я так хочу. Твое тело зовет меня в рай. Командир корабля, полковник ВВС в отставке, Томас Фрай, недобро посмотрел на своего провока, едва сдерживаясь от того, чтобы не врезать по этой наглой черной морде. Мистер Галл, негромко произнес он. Эй, сэр! Не будете ли вы столь любезны заткнуться? Галла Грис, чернокожий молодой здоровяк, взятый в компанию исключительно за первое свое достоинство, недоуменно уставился на командира корабля. Его и в самом деле взяли исключительно для того, чтобы сбалансировать расовый состав пилотов компании. Почему-то получалось так, что все летчики высокого класса, как назло, оказывались белыми, но сущий расизм. А адвокаты не дремали. Существовали профсоюзы чернокожих. Профсоюзов белых не существовало, потому что это тоже было бы расизмом. И они строго следили, чтобы черные были адекватно представлены во всех сферах бизнеса, да и вообще во всех сферах деятельности человеческого общества. Если же это правило где-то нарушалось, Адвокаты накидывались на компанию, как стервятники, и клевали ее многомиллионными исками. Чтобы не нарываться с Atellight пришлось набрать черных на все посты, где они могли принести хоть какую-то пользу и не нанести при этом существенного вреда. Одним из таких постов оказалась должность провока в одном из трех летающих космодромов, принадлежащих компании. Решили что достаточно иметь первого пилота, командира корабля, профессионала. А провока можно и такого. И вот теперь полковник ВВС в отставке Фрай, который вышел в отставку с почетом, на проводах которого гуляли четверо генералов, специалист, освоивший 14 типов летательных аппаратов, был вынужден терпеть в правом кресле придурка с горем пополам, окончившего летную школу. Впрочем, полковник Фрай сомневался даже в этом. Вполне возможно, что свидетельство об окончании и рецензию пилота тот купил, бывало и такое. Если бы парень помалкивал, еще можно было бы как-то терпеть это безобразие. А тут? Смотрит на него таким наглым и непонимающим взором. «Сэр, это же Джасин Джонс и его гангстеры! Новый альбом гангстер-рэпа!» «Хотите, напою из него что-нибудь?» «Мистер Галла, если я решу послушать этого мистера Джонса, то я это сделаю в его оригинальном исполнении, а не в вашем перепеве. А пока будьте ребята, помолчать и сосредоточиться на показаниях приборов, которые перед вами». Галла обиделся, но заткнулся. «На какое-то время?» Компания Satellite Systems была организована в 90-м году тремя учеными, уволившимися из НАСА со скандалом. В произошедшем скандале не было ничего удивительного. Наоборот, было бы удивительно, если бы он не произошел. Проблема заключалась в том, что эти трое ученых решили отказаться от священной коровы НАСА запуска космических аппаратов при помощи ракет наземного базирования. На этом держалось все. Даже корабли многоразового использования типа Discovery тоже запускались с космодрома на мысе Канаверал, разросшегося до неприличных пределов. Все те, кто предлагал не ракетные способы выхода аппаратов в космос, либо вывод с помощью ракет, базирующихся не на Земле, все предавались жестокой анафеме. ладчик просто открывался. Ракетный способ вывода самый долгий и дорогой. Громадная ракета. Ее надо строить, привлекать тьму, тьмущую субподрядчиков. господром Его тоже надо обслуживать и содержать. И там субподрядчики. На все это идут из бюджета огромные деньги. Они перекочевывают в карман субподрядчикам. Субподрядчики, в свою очередь, щедро откатывают администраторам НАСА. Если, например, стоимость вывода килограмма полезного груза на околоземную орбиту снизить в два раза, в два раза будет меньше откат. И кому это надо? Преданных Анафиме и изгнанных с позором молодых сотрудников НАСА приютило ДАРПА, агентство передовых исследований Пентагона. У них была своя головная боль. Русские активно сворачивали ракетные полки вооруженные тяжелыми ракетами шахтного базирования, и взамен разворачивали систему КАМАР. Страшное изобретение, способное кардинально нарушить сложившийся расклад в мире. Система запуска ракет с разделяющимися головными частями с борта стандартного транспортного самолета во время полета. Пуск ракеты происходит на высоте 10-12 километров. В результате масса полезного груза, то есть ядерных зарядов, которая ракета может доставить к цели, увеличиваться чуть ли не вдвое. Запуск может произойти в любое время, в любом месте, совершенно внезапно. Срок реагирования в критической ситуации сокращается не в два, не в три раза. На порядок! Русская военно-транспортная авиация имела право использовать значительную часть своих машин для перевозок по коммерческим контрактам, Русские тяжелые транспортники летали всюду, в том числе рядом с границами САС. Вот и думай, что находится вон в том транспортнике, который летит у самой границы. Не готова ли к пуску ракета с разделяющимися головными частями? Дарпа выделила несколько грантов и помогла организовать Satellite Systems, фирму, оказывающую услуги по неракетному выводу спутников на орбиту. Помимо гражданских, на фирме велись и военные исследования, например, по способам запуска баллистических ракет самолетов. Чем-то подобным увлекался еще один конструктор самородок Берт Рутан. Но он занимался разработкой дешевого многоразового летательного аппарата, способного перебросить группу спецназа САС в любую точку Земли в течение двух часов, с выходом в процессе полета на околоземную орбиту за основу решили взять использование в качестве стартовой площадки для ракеты самолет, летящий на большой высоте. Другие проекты хоть и сулили в будущем многое, но одновременно обладали большей долей технического риска. Поскольку все трое уволенных были ракетчиками, а денег было не так много, Сатталайсистем пошла путем противоположным тому, по которому пошел Бер Трутон. В отличие от Трутона, Разрабатывающего с нуля самолет разгонный блок они решили взять в качестве летающего космодрома, уже существующий, доработать его и по нему разработать ракету. Так было намного проще, да и серийный самолет проще ремонтировать, а базироваться он может в самых обычных аэропортах, даже гражданских. Перебрав все самолеты, подходящие по грузоподъемности для проектируемой ракеты, остановились на DS-10 компании Douglas. В рассмотрении были еще два варианта, но они отпали. Боинг 747 слишком дорог, а лохин l 1011 3 star мало распространен. Под него сложно найти ремонтную базу, и у него дурная репутация. DS-10 подходил лучше всего. Он был дешев, потому что проигрывал конкуренцию Боингом и авиакомпании. Избавлялись от него по дешевке. Он имел достаточную грузоподъемность, и под него в любом аэропорту имелась ремонтная база. Были на него в достаточном количестве и подготовленные летчики. Купив поддержанный самолет, под него начали проектировать ракету. Возник вопрос с местом ее базирования. Внутри фюзеляжа этот вариант сразу отпал. Придется очень существенно переделывать фюзеляж самолета. Наличие самодельного бомболюка ослабить его, не может привести к разрушению машины в полете. После ряда катастроф с ДС 10 ни федеральное авиационное агентство, ни фирма-изготовитель никогда не дали бы добро на эксплуатацию самолета, в котором фюзеляж ослаблен нештатным бомболюком. Получается, ракета должна базироваться на внешней подвеске, под брюхом. Тогда у нее будут жесткие ограничения по размерам, обусловленные высотой стоек шасси самолета-носителя. В ходе разработки ракеты пришли к безрадостному выводу. Ракета, укладывающаяся в заданные размеры, не сможет вывести на орбиту существующие разведывательные спутники и спутники связи. Фирма «Мартин Мариетта Головной изготовитель спутников для военных, к которой горе-основатели с Системс» обратились за консультациями, отказалась от сотрудничества в грубой форме. г не стоило даже соваться. Бывшие коллеги Панаса имели длинные руки и хорошие связи. Пришлось снова идти в ДАРПа за новыми грантами, на сей раз на разработку новых спутников». В по поворчали, но деньги выделили. Начали разработку новой серии спутников. Satellite Systems и тут решила пойти своим путем. Разработать то, чего никогда не было. Они отчетливо понимали, что создать спутник, который бы обладал всеми характеристиками большого, но при этом был бы в три раза меньше по габаритам, они не в состоянии. Поэтому они создали такой спутник, какой смогли. А потом... Придумали под него рынок. Спутник назвали «Нирстат». Суть заключалась в самом названии. Чтобы запустить обычный новый спутник, требовались недели, а то и месяцы. Примечание. «Нирстат. Need in right time satellites». Спутник, который нужен прямо сейчас. Конец примечания. Сначала надо изготовить сам спутник. А если он изготовлен, снять его с консервации и проверить от и до. Потом ракетоноситель изготовить, поставить на стартовый стол, заправить, установить третью ступень с полезной нагрузкой. Потом ждать окна для запусков. Если стартовая площадка жестко привязана к какой-то географической точке, то для вывода спутника на нужную орбиту иногда нужно ждать месяц. Если во время окна для запуска плохая погода, ждать еще. В общем и целом, запустить спутник экстренно невозможно. А между тем, потребность в спутниках, которые могут оказаться над нужным местом в считанные часы, а не недели, существовала. Стихийное бедствие, политический кризис, действия группы спецназа во враждебном окружении, все это требовало достоверной информации прямо сейчас, немедленно. Вот они и разработали Нирсад, простой, дешевый и легкий спутник, рассчитанный всего на две недели работы, способный передавать изображения земной поверхности и обеспечивать связь в заданной точке. То есть комбинированный спутник, удовлетворяющий все разумные потребности пользователей в информации и связи. Самое главное, он был настолько прост, что не требовал долгого процесса расконсервации, а запустить его на нужную орбиту можно было в любое время. Ведь запуск осуществлялся с борта самолета, который мог находиться в любой точке над земной поверхностью. Проблема окна запуска отпадала. Новые возможности оценили, прежде всего военные. Теперь они резко сократили обычную спутниковую программу и уже не запускали спутники на все орбиты по принципу «на всякий случай, чтобы было». И основные орбиты по-прежнему перекрывались большими и дорогостоящими спутниками, захватывающими примерно 60% земной поверхности. И если же возникала необходимость поближе осветить оставшиеся 40, обращались в Satellite Systems, которая за несколько лет построила целую базу в Аризоне и приобрела еще два самолета, летающих космодрома в дополнение к первому. Полковник Фрай взглянул на часы, потом нажал тангету микрофона, клавишами выбрал пользователя. — Мистер Хемфри, у нас все готово! — донесся голос Тома Хэмфри, обладателя докторской степени по прикладной химии, выпускника Массачусетского технологического и командира сегодняшнего запуска. — Можете приступать, мистер Фрай. Принято — Принято. Фрай обернулся к своему провоку. Внимание, готовность. И с подумал, что большую часть обязанностей, которую в нормальном экипаже выполняет правак, придется выполнять ему самому. Не привыкать, сам бывший летчик-истребитель почти всегда летал в одиночку. Орел один, на связь. Гризли, это орел один, как дела? Орел один это гризли. Получено добро. Идем в контрольную точку, браво! Как у вас с топливом? Гризли, Гитарел один, с топливом напряг, но мы вызвали пару заправщиков с Монтаны. РВП 20 минут. Вас понял. Где бандиты? Бандитов не видим. Сектор свободен. Принял. Отбой. Как всегда, запуски над Тихим океаном были связаны с проблемами. Там ошивалось немало бандитов, то есть японцев, которые считали океан своим рисовали насып в то, что их совершенно не касалось. Они могли появиться в любой момент, и, как всегда, без приглашения. Поэтому при выходе на стартовую позицию и на самой стартовой позиции их прикрывали. На сей раз звено F-15 ИГЛ, истребителей, бомбардировщиков лучших в САСШ. Внимание! Входим в зону! Входим в зону! продублировал Фрай для операторов управления пуском, располагавшихся в том, что было когда-то пассажирским салоном. Этот самолет вмещал в себя все, для чего НАСА построило и обслуживало целый космодром. «Тестирование завершено!» «Подтверждаю, тестирование завершено, отказов нет!» «Стартовый коридор чист!» Фрай принял штурвал на себя. Самолет начал задирать нос. «Прошу корректировки!» Немного левее, градуса пять, принял. Двигатели штатно, всей системы штатно, отказов нет. Для чего-то пригодился и провак. Не доверяя ему, фрай отворекся на минуту от пилотирования, глянул мельком на приборную доску. Нету красного транспаранта, сигнализирующего проблемах. Исходную занял, готов к запуску. Курс, скорость, расчетная. Обратный отчет. «Пять, четыре, три, два, один. Зажигание!» Фраю всегда нравился этот момент, когда самолет вздрагивает, Груз отделяется от него, и через какие-то секунды ракета обгоняет самолет, и пламя из ее сопел бьет перед самым носом самолета. Кажется, что весь самолет объят пламенем. Незабываемое зрелище. Ни на одном истребителе такого не испытаешь. Ракета отделилась. Первая ступень работает штатно. Тангаж, рыска не в норме. Долгие, очень долгие секунды, пока ракета, наконец, не превращается в светящийся метеор на фоне холодного кобальта космоса. Старт прошел успешно. Все параметры терметрии в норме. «Поздравляю, джентльмены!» — наконец произносит руководитель пуска. «Ухожу на разворот» в эфир фрай давая себе обещание возлюбить ближнего своего, даже такого, как тот, что сидит в правом кресле от него и опять напевает какую-то негритянскую гадость. Через двадцать с чем-то минут новый спутник займет свое место на орбите, его антенны будут нацелены на богом забытый Афганистан, и его задачей станет всего лишь уловить слабый, Очень слабый сигнал, идущий из -за места заражения. И он его, конечно же, уловит.